Восемнадцатый век стал веком организованной централизации расплодившихся в семнадцатом веке масонских организаций разного толка и идеологического содержания. Именно тогда сионистская финансовая олигархия и равенад обратили свое внимание на потенциал этих тайных организаций, состоявших, как правило, из высокопоставленных чиновников, военных и членов королевских семей Европы. Именно в начале восемнадцатого века в Англии На общем собрании четырёх наиболее влиятельных масонских лож 24 июня 1717 года произошло их объединение и образование Великой ложи Англии с избранием Великого мастера. Так завершилось организационное создание мирового всемасонского штаба по диверсиям против всего человечества. Необходимо сказать несколько слов о подлинной сути масонства которая с иономасонская пропаганда представляет чуть ли не самую невинную овечку на земле. Масонство это тайное преступное мировое сообщество, главной целью которого является достижение мирового господства на основе иудейского учения о богоизбранном народе. Масонство едино, и никакой разницы между американским, французским, английским, русским, итальянским и прочим масонством не существует. Один из столпов мирового масонства, брат Драгон, по этому вопросу говорил: Масонство не принадлежит ни к одной из стран. Его нельзя назвать ни французским, ни шотландским, ни американским. Оно не может быть ни турецким в Константинополе, ни шведским в Стокгольме, ни прусским в Берлине, потому только что оно там существует. Оно одно и всемирно. Оно имеет многие центры в своей деятельности. Но в то же время имеет один центр единство. Девиз масонства гласит: "Через национальные революции и разрушение исторически сложившихся государств к революции интернациональной и созданию масонского сверхгосударства". Все символы и масонские ритуалы имеют иудейское происхождение. Так масон Луи Блан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 Весь XVIII век ушёл на развитие международной сети, всё на масонских организаций и их внедрение во властные структуры ведущих стран мира. В конце века они взялись за Францию. Революция и кровавая резня по всей стране переросли в двадцатилетие наполеоновских войн, задачей которых было сокрушение европейских монархий. Основной цели достигнуть не удалось, но мировая еврейская олигархия басно словно обогатилась на этих войнах. Именно тогда окончательно сорвалась финансовая империя Ротшильда, который уже к концу века установил полный контроль над английскими банками. Лондон превращается в финансовую столицу мира, а его авуары к концу наполеоновских войн уже составляли 120 миллионов лир, Тогда как банки Нью-Йорка обладали капиталом в 40 млн лир, Парижа 13 млн лир, а Германии всего 8. В 1848 году предпринимается первая скоординированная попытка семитонмасонских преступников захватить контроль над всей Западной и Центральной Европой и установить там свою власть. Именно с этой попытки европейских революций берёт своё начало Глобальная война международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового масонства против человечества. Пожар европейских потрясений 1848 года был очень тщательно спланирован и скоординирован. Представит только, одновременно вспыхнули революции в Испании, Португалии, Италии, Франции, всех германских государствах, Австрии и Венгрии. Такая синхронность действий, в то время как отсутствовали международные средства связи, транспорта и информации в отдалённых друг от друга государствах на целом континенте, однозначно говорила о наличии центрального руководства. Будущий премьер-министр Англии и Израиля, достаточно осведомлённый политик, ещё за 2 года до этих событий, в 1846 году писал: Это мощная революция, подготавливаемая в настоящее время в Германии, развивается полностью под руководством евреев. И действительно, первую атаку на Европу с целью захвата политической власти финансировала семья Сторрошльдов. Но окончательному захвату власти помешал Николай I, жёсткой рукой задавивший кровавую уже домосонскую революцию в Австро-Венгрии и оградивший Россию от потрясений за что был лживо опорочен сиономасонскими преступниками. Во второй половине XIX века еврейские капиталы мировой и сиономасонство ставят новую сверхзадачу – до конца века разрушить военно-династический союз России, Австрии и Германии, вышедший победителем в борьбе против Наполеона и поломавший им их преступные планы. В результате многочисленных заговоров и войн к концу XIX века Они решили эту задачу. Союз России, Германии и Австрии был разрушен, что впоследствии приведёт ко многим трагедиям. Уже после Первой мировой войны бывший посол Германии в Англии Лихновский писал: "Если бы мы пошли с Россией вместо Австрии, Европе были бы обеспечены тысячи лет прочного мира". Безословно, На Ротшильдом и сионамсонским преступникам мир страшнее чумы. На чём делать миллиарды? Ведь Ротшильды и их многоликое племя не успевали подсчитывать миллиарды золота, которые текли в их многочисленные банки. Один только сынок Джеймс Ротшильд получил от Франции ворошей почти 700 миллионов франков за поставки оружия и другие сделки, что по тем временам было баснословной суммой. А пока в Европе на протяжении почти всего 19 века текли реки крови за океаном в Соединённых Штатах Америки не только оперилась, но и вышла на передовые рубежи новая масонская элита, спложь оплодотворённая еврейскими догмами о богоизбранности и руководимая международными сионистскими центрами, пустившими глубокие корни на благодатной американской земле. Их далеко идущими планами было создание здесь своего нового бастиона для борьбы за мировое господство над человечеством. Начиная со второй половины XIX века и до начала Первой мировой войны, были сформированы основные организационные структуры по управлению всей подрывной работой против человечества. В зловещем симбиозе международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового масонства обозначенного как первая триада мирового зла, было чёткое разделение труда. Одни грабят, другие освещают грабёж и убирают конкурентов и противников, а третьи планируют и управляют всеми процессами. Для реализации своей цели управления миром, они создали тысячи различных по профилю организаций, от тайных до легальных, от уголовных до респектабельных. От локальных до долговременных, которые опутали основные страны мира, которые представляли для них хоть малейший интерес и могли влиять на мировую политику. Тайные общества влияли на мировую политику с незапамятных времен. Одни создавались с целью изучения скрытых древних знаний о могучих силах природы, об энергии солнца и звезд, о мистическом состоянии сознания человека и его потенциальных возможностях постигать неизведанное. Другие же создавались для насильственного решения своих задач, обусловленных в первую очередь задачей обогащения, покорения себе подобных, завладения чужими землями, странами и народами. И несмотря на то, что эти тайные общества и организации были предназначены для решения разных задач: военных, экономических, политических, религиозных, оккультных и так далее, главная цель всегда была только одна захват власти над странами и народами безусловно, но яדוсо сверхтайными обществами нацелены на долгосрочную перспективу. Были и общеизвестные общества и организации, так сказать, на текущий момент для решения локальных и краткосрочных задач, но составляющих единое целое в глобальных планах сверхтайных организаций, которые планировали свою деятельность на 50, 100 и более лет. К таким организациям локального характера можно отнести Красные бригады в Италии, Красную революционную армию в Германии, Ку-клукс-клан в Америке, Аум Синрикё в Японии, Тупаку Амару в Латинской Америке, Серые волки в Турции и многие другие. В организации подобного рода принимались все желающие, которые играли роль рядовых членов этих сообществ, абсолютно не зная и не понимая скрытых задач этих организаций, в которых провозглашаемая идеология или главные лозунги были всего лишь приманкой для искренних и наивных людей. Достаточно сказать, например, что знаменитые Красные бригады террористическая организация Италии, финансировалась, вооружалась и была под полным контролем и управлением ЦРУ США. Главную же роль во влиянии на ход мировых процессов играли сверхтайные общества, о которых знало ничтожно малое число людей, умевших держать язык за зубами. Это ничтожно малое часть человечества относилось к кругу посвящённых, то есть тех людей, которые обладая высшей, видимой и невидимой властью, владели законами развития мира и общества, умели воздействовать на рычаги управления ходом мировой истории и из-за кулис натворили эту историю. Кардинал Маннинг знал, что говорил в своём выступлении в октябре 1877 года: ходом происходящих событий управляют не императоры, короли или иные правители, есть нечто стоящее над ними и позади них. И оно покажет своё лицо в тот момент, когда армии всей Европы окажутся втянутыми в громадную войну. Революция тайно действующая в подполье сочтёт этот момент подходящим, чтобы выйти наружу. Без всяких натяжек сегодня можно утверждать, что правители почти всех ведущих стран мира Все эти буши, блерыш, редеры, шараки, оснары, гавелы, квасневский и прочие ананы и саланы это всего лишь марионетки, выполняющие указания тайного руководства триады мирового зла, международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового еудамасонства, сформировавших тайное мировое правительство, оперирующее управлением мировыми процессами при помощи могущественных инструментов в лице Соединенных Штатов Америки – военно-финансовая сила, Израиля – террористическо-идеологическая сила и Англии – мозгового центра управления всей триадой мирового зла. Нам необходимо подробнее остановиться на элементарных фактах подлой античеловеческой и антирусской политики этих трех стран, которые несут смертельную угрозу не только России, но и всему человечеству тем более, что эти исторические факты и народная окупационная власть с 1917 года тщательно скрывала от нашего народа. И США, и Англия давно оплодотворены толмудической проказой о богоизбранности евреев, что несомненно способствовало экономическому закабалению этих стран. Ещё в далёком 12 веке Англия предприняла попытку освободиться от евреев-ростовщиков, которые уже тогда опутали долговыми обязательствами не только английских дворян и придворных, но и самого короля Генриха II, который был должен еврейскому ростовщику Аарону Линкольну 100 тысяч фунтов стерлингов, огромную по тем временам сумму даже для монархов. Перед третьим крестовым походом в 1190 году по Англии прокатилась волна еврейских погромов. К концу 13 века против присутствия в стране евреев участились выступления и в церкви, а в 1290 году указом короля Эдуарда I они изгонялись из Англии. Но окончательно выкурить их из страны англичане тогда не смогли. При помощи подкупов, взяток и шантажа они сумели затаиться в укромных уголках Англии до лучших времён. Причём, что самое главное, Они не стали ждать эти лучшие времена, а фанатично стали готовить их приближение. Постепенно, используя опыт своих соплеменников в Испании, евреи в Англии с целью своей легализации в стране, стали принимать христианство, как потом в XVIII-XIX веках в России. Эта часть обращённых евреев Англии, маранов, мощно подпиталась волной евреев, изгнанных из Испании и Португалии в конце XV века. А крепнов, и пустив глубокие корни в Великобритании, они уже в XVI веке приняли активное участие в создании Банка Англии, закладывая основы своей будущей финансовой мощи в Европе и мире. Однако в Англии в это время ещё существовал юридический запрет на поселение в ней евреев, что создавало определённые трудности в вопросах влияния на королевскую власть. Ветхозаветная идеология, проповедуемая философами-масонами и выкристами, которых щедро финансировали еврейские ростовщики, постепенно взращивала ростки грядущих потрясений в Англии, которые могли помочь вернуть евреев, как несколько веков назад на юге Европы, все эти иудейские каттеры и альбегойцы разжигали религиозную ересь против католической церкви. Как и теперь в Англии, они путём реформаторских религиозных ересей разжигали в англичанах борьбу за религиозную и политическую свободу. Индепенденты уже не хотели получать религиозные верования из рук короны и церкви, а хотели завоевать свободу путём государственного переустройства во имя еврейских ростовщиков. И удейскому предписанию, Кромвель совершит захват власти в Англии и убьёт короля Карла I Стюарта, не давшего разрешения на поселение там евреев. Уже в 1656 году будет принято юридическое решение о возвращении евреев в Англию. Именно в эти годы, когда в Англию хлынет новая волна евреев из Голландии и других стран Европы, Англия начнёт превращаться в бастион международного еврейского капитала а созданный с их участием Банк Англии, теперь станет главным мировым банком, использующим огромный капитал этой страны в интересах мирового еврейства. Но кто владеет финансами страны, тот оказывает решающее влияние и воздействие на высшую власть этой страны. Поэтому не мудрено, что уже в середине 18 века международный аферист, создатель мировой финансовой империи Майер Амшель Ротшильд посылает в Лондон одного из своих сыновей, Натана, чтобы тот стал финансовым наместником международного еврейского капитала в Великобритании, выдвигавшейся тогда на лидирующие позиции в мире. Именно Англия станет тем осиным гнездом, где сформируются основные сионистские и удомасонские международные центры подрывной работы против России и человечества, тесно связанные круговой порукой с еврейским банковским капиталом. Этот симбиоз носители международных финансовых афер и ортодоксальных шовинистическо-российских иудейских идей, начнет из Великобритании плести заговоры против других стран и народов, финансируя и освещая колониальную и жесточайшую по садизму политику этой страны, ввергая многие государства, и особенно Россию, кровавую купель с заговор, революции и войн. После 1717 года Когда была образована Великая ложа Англии и был избран великий мастер, и удомасонская мафия открыто вышла из подполья и положила начало мировому иудомасонству как единой мировой силе, ведущей подрывную работу против стран и народов во имя своих преступных идей, имея золото сионистов, и опытных организаторов, администраторов масонов из высших эшелонов власти разных стран, и удомосонство стало быстро распространяться по всей Европе и Америке. Задачи перед ними ставились широкие: от политических и военных акций, шпионажа и диверсий до мощной пропаганды антихристианских ересей, терпимости, плюрализма, свободы мнений и т.д закладывая в эти понятия терпимость к любой подлости и лжи, жестокости и обману, предательству и диктату. Таким образом, изнутри осуществлялось расшатывание христианских основ морали и совести людей, самодержавных устоев монархии Европы, разрушения государственности в этих странах.